Саша, парень аккуратный и обстоятельный, он запросто может прийти минут на пять пораньше. Оставалось две минуты, когда я подлетела к месту встречи, правда, с другого конца сквера, со стороны колючего кустарника. саши не было видно, это меня ободрило. Решив не терять времени, я рванула через кусты, о чем сразу же пожалела. Колючки здесь были такие, что запросто могли проткнуть насквозь. Видимо, я оказалась первым добровольцем, рискнувшим пойти на такой поступок со времени посадки этого зловредного растения. Иначе здесь непременно должны были висеть скелеты несчастных. Расцарапав себе левую ладонь до крови, я молча и с достоинством выпала из кустов на асфальт. Обматерив про себя всю известную мне флору, а чтобы не ошибиться и фауну, я похромала к скамейке. Только я успела опуститься на нее, показался Саша, как всегда, весь безукоризненно отглаженный и улыбающийся. Минута в минуту. Отдышаться после иглотерапии я еще не успела, а из расцарапанной ладони сочилась кровь, и царапина здорово щипала. Все это отражалось на моей физиономии. Выглядело похоже на пять баллов, и нужное впечатление произвело» потому что Саша, не доходя до меня, остановился и вытаращил глаза, чего раньше мне никогда видеть не приходилось. Конечно, мой новый имидж сбил его с толку, и парень растерялся. Но не такой он человек, чтобы полдня стоять с открытым ртом, поэтому рот он закрыл, твердой походкой подошел к скамейке, сел рядом и сказал «Добрый вечер, Алевтина Георгиевна». При этом глаз от меня оторвать он не мог и что говорить дальше не знал. Я грустно улыбнулась и ответила, «Здравствуйте, Саша». Потоки крови показывать было еще рано, поэтому я сжала ладонь, с печалью думая, что могу перепачкать себе одежду. Между тем Саша, немного помявшись, спросил, Алефтина Георгиевна, вы что, плакали?» Поморгав, я не нашлась, что ответить, потому что никак не могла вспомнить, плакала ли я сегодня или вчера, и, как лучше сказать, То ли «да, я плакала», то ли «собираюсь, если ты мне не поможешь». Поэтому я несколько неопределенно дернула головой и вздохнула, предоставляя Саше додумывать самому. В целом, встреча проходила довольно печально, словом, так, как надо. Поговорив немного на общие темы, я поняла, что Саша готов к тому, чтобы начать излагать ему суть моей нужды. Сильно пугать его сразу не стоило, Я побоялась, что он потащит меня в милицию или куда-нибудь в этом роде. Поэтому, поговорив о смене Сашей его старой шестерки, на новую девятку, я с жалостливым вздохом, как бы невзначай, разжала расцарапанную ладонь и чуть ее качнула. По совести говоря, крови-то было не слишком много, но размазанная по всей ладони она выглядела впечатляюще. Саша отреагировал очень верно. Схватил меня за руку, и, молниеносно, выхватив из кармана белоснежный, аккуратно сложенный платочек, принялся перевязывать мне ладонь. Лань нервно, вздрагивая, молча роняла с пушистых ресниц горькие слезинки, переливавшиеся в свете вечерних фонарей всеми цветами радуги. Но носом не хлюпала и не сморкалась, как обычно поступала в подобной ситуации. Саша же, перевязав кровавые раны, руку отпустил — Развернулся ко мне всем корпусом и, укоризненно качая головой, спросил, «Алевтина Георгиевна, голубушка, это еще что? Вы меня простите, ради бога, ничего я понять не могу, я же вижу, что с вами что-то произошло. Не волнуйтесь, я лишнего спрашивать не стану, я вам помочь хочу. Может, ноги кому выдернуть надо или еще что?» Гром аплодисментов и испуганные, но доверчивые глаза. «Простите, я не хотел вас напугать. Я же понимаю, раз мы с вами встретились здесь, то помощь моя может пригодиться». Хм, «Умный мальчик», — подумала я, — «и перевязал». Мужики пошли одно загляденье. Платочки стерильные, как у медсестер. И все меня вытирают. Не к добру. Я покосилась на Сашу. Он ожидал ответа и меня разглядывал. «Блондинкой-то он меня в жизни не видел. Не могу понять, нравится или нет. Чего это я как-то раньше не замечала, какой, Сашенька, мужик видный? Орел мужчина. А как смотрит? Умереть не встать. Да... Ой, что это я? Как меня мужик платком вытрет, так у меня крыша едет». Гормоны шалят. Совсем развинтилась. Опять, чувствуя близкие слезы, я всхлипнула. И пауза чересчур затянулась. Не удержалась. Быстренько достала свой платок и вытерла нос. В отношении чистоты с Сашином он и рядом не лежал. «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости. Но уж если сделала, тени ее сколько сможешь». Тогда я тоже развернулась к Саше, подняла голову и с тоской во взоре уставилась ему в глаза. «Я, конечно, не актриса, и чем занять сейчас мозги не представляла, поэтому принялась считать про себя раз, два, три, четыре». «Надеюсь, что до трехзначных чисел дело не дойдет». Саша пялись на меня уже с отчаянием, наконец, разлепил губы и выдохнул. «Ну, Алевтина Георгиевна!» «Готов». Я была довольна, но радость не демонстрировала. «Понимаете, Сашенька, не знаю даже, как вам и объяснить, в чем дело. Сама толком не могу понять. Но за мной следят. Не могу появиться на работе. Звонят бывшему мужу». Саша удивленно приподнял бровь об изменении моего семейного положения. Он ведь еще не знал. «Грубят Антону, его матери. От Антона я ушла. Слишком мы с ним разные люди». Услышав это, Саша явно оживился. «То ли решил, что я к Андрею Дмитричу могу вернуться, то ли на свой счет какие мысли появились, не знаю». Решив, что реагирует он не на то, на что надо, я продолжала. «Я теперь боюсь дома у себя появиться и обратиться не к кому, разве что только к вам, Сашенька». Я замолчала, предоставив Саше возможность ответить, но Саша задумался и, похоже, слишком крепко. Молчал он минут пять, не меньше, потом спросил, медленно растягивая слова. Видно, боялся, что иначе до меня не дойдет. «Ну, хоть какие-то предположения у вас есть, кто это?» Я отрицательно покачала головой. «Может, это ваш второй э, бывший муж?» При слове «второй» Саша пренебрежительно скривился, а я чуть не ляпнула. «Ага», звонит и сам себя обзывает, но сдержалась. Пришлось уверять Сашу, что второй бывший муж на подобное действие просто не способен. «Рыдать на чужой груди, пожалуйста, а вот чтобы вот так? Нет». Робко кашлянув и, подняв чистые глаза на Александра, «Интересно, а как у него отчество?» Стараясь не моргать, я спросила Саша, э -э -э, «А не может быть, что это... ну...» Глазки я опустила и, стараясь еще и не дышать, пролепетала «Андрей». Услышав подобную крамолу, Саша задохнулся от возмущения и, подозреваю, очень хотел бы закатить мне под затыльник, но нельзя. Совладав с эмоциями и отдышавшись, он изрек весомо Алевтина Георгиевна, вы ошибаетесь. Как к вам относится Андрей Дмитриевич, вы и сами знаете, и я знаю. Поэтому подозревать его в том, что он устроил за вами слежку или пытается помешать личной жизни, несерьезно. А если бы такое могло случиться, я бы наверняка знал, так что на этот счет голову не ломайте. Здесь, я думаю, ваш бизнес скорее затронут. Может, у вас какие-то сделки дорогостоящие, ну там картины или еще что-нибудь? Может, было что-нибудь необычное. Рассуждал Саша скорее сам с собой, но на меня поглядывал, видимо, ожидая какой-либо подсказки или версии. Но я только удрученно мычала, как телок на выпасе, да поджимала губы. Мне не нужны были Сашины предположения, но попробовать через него, вернее, через Андрея узнать, с кем это мы так неловко зацепились, пожалуй, можно. Сам Андрей вернется только через неделю, и Саша, я уверена, хозяину все доложит. Меня пока не будет». А Андрей всем этим непременно заинтересуется. Фамилия сумов достаточно известна в Первопрестольной. Трепать ее занятия не для дилетантов-любителей. Поэтому Андрей Дмитриевич из кожи вон вылезет, чтобы узнать, кого же так интересует Сомова Алевтина Георгиевна. Но это наш, так сказать, резервный полк, и выступит он через неделю. А пока наша задача – эту неделю прожить и при своем остаться» а этого своего у нас сейчас стало немного больше, чем раньше. Наше с Сашей совместное гадание о происхождении напасти немного затянулось, и я решила, что самое время ненавязчиво объяснить ему истинную цель встречи. Долгое сидение на жесткой скамье порядком утомило, поэтому я встала и, глядя на Сашу сверху вниз, спросила, «Сашенька, а у вас пистолет есть?» Саша, как истинный джентльмен, начавший подниматься со скамейки вместе со мной, плюхнулся на нее обратно, вытаращив глаза и хлопнув ртом. Видимо, он хотел что-то сказать, но теперь забыл, что. Хм, надо же, как реагирует!» — подумала я с личиком ангела, разглядывая молодого человека. «А чего такого особенного?» — я спросила. «Вроде ничего». Саша неопределенно мотнул головой и вздохнул. «Мне, в общем-то, было понятно» что слишком уж много разных вещей, не вязавшихся в Сашином представлении с моим обликом, довелось ему сегодня увидеть и услышать. Но что поделаешь, надо было брать его тепленьким, и я добавила, я имею в виду с собой. Это понравилось ему еще меньше. Но он молча кивнул головой и отвернулся. Я снова села. «Вы не подумайте, чего Саша». Я так спросила, просто. «Мне домой нужно попасть, а я идти боюсь. Понимаете?» Конечно, он понимал. Что маленькая бедная Лань не может одна войти в дом, где ее могут поджидать злодеи, но чего ей в голову стукнуло об оружии расспрашивать, взять в толк не мог. «Ну, ничего, подумай пока, время еще есть». Я решила, наконец, вывести на сцену Ленку с Юлькой после моего отъезда им может понадобиться помощь, а Саша, судя по всему, помочь готов. Мне или не мне, какая разница? У него сердце, большое и доброе, на всех хватит, к тому же профессионал. Но так как рассказ о моих бедствиях Саша услышал в очень и очень усеченном виде и не знал ни о камнях, ни о любимых подругах, следовало обставить встречу с ними как случайность. И чтобы они совершенно случайно Зашли сейчас в этот скверик, и от меня требовалось одно — закурить. Похлопав себя по карманам и выпотрошив сумку, я с досадой вспомнила, что сигарет у меня с собой нет. Саша с интересом наблюдал за моими действиями, видимо, удивляясь, какой же бабы не приспособлены к жизни народ. Пришлось, стыдливо затрепетав ресницами, спросить сигарету у Саши. Он, в очередной раз удивившись, ответил, Алевтина Георгиевна, я же не курю?» «Ах, ну да, не пью, не курю и цветы всегда дарю, и к футболу равнодушен, наверное, чего не знаю того, Эх, старая корова, диверсантка недоделанная, хоть ветку от куста прикуривай!» Я завертела во все стороны головой, пытаясь разглядеть, где же маскируются на моей машине, дорогие подружки. Половину горизонта закрывал собой шкафообразный Саша. Я снова вскочила на ноги, но лучше от этого не стало. Сумерки надежно замаскировали темно-зеленую «Вольво» — мою ласточку. Саша тоже поднялся, но глядел настороженно. «Делать нечего, надо выбираться из сквера и купить или стрельнуть сигарету. Пока мои девочки думают, что они лишние, они не покажутся. А по части маскировки Ленка с Юлькой дадут сто очков вперед любому хамелеону». Я с печалью в сгорбленной спине побрела к выходу, Саша за мной. Может, просто зажигалку зажечь? Как они на это отреагируют? Я покосилась на телохранителя и от отказалась. Если сейчас начну горящей зажигалкой махать, трудно представить его реакцию. В дурдом не сдаст, конечно, но волноваться будет. Время шло, а в таком обычно оживленном месте... Никто не появлялся. Поток машин несся мимо нас на скорости, слепя фарами и норовя окатить грязью. Наконец, на тротуаре показались трое мужиков довольно мерзкого вида, и я, глотая подступающие от отвращения слезы, попросила у них закурить. Сражены были все четверо, и Саша, и мужики, но рта никто не раскрыл. Мужики молчали, косясь на внушительную Сашину комплекцию. А Саша просто потерял дар речи. Самый мерзкий из них, помятый рыжий мужик, торопливо протянул мне сигарету и, не переставая коситься на Сашу, бросился догонять товарищей. Сигарета была без фильтра, выглядела ужасно и пахла еще хуже. прохрипев в догонку щедрому человеку «Спасибо!» Я даже немножечко взвыла от отвращения и бессилия, но делать было нечего. Тротуар был пуст, а бросаться под колеса, чтобы попросить сигарету, было, мягко говоря, неумно. Саша смотрел на меня с жалостью, явно ничего не понимая, поэтому я, сделав вид, что весь день только и мечтала, чтобы выкурить именно эту жуть, затянулась». После первой же затяжки сырой сигаретой неизвестного происхождения мое драгоценное горло решило проявить себя во всей красе. И я разразилась таким кашлем, после какого особо поэтичной натуры, заслышав подобные раскаты, сразу принимаются декламировать «люблю грозу в начале мая». К завертелась единственная мысль «только бы они увидели, только бы увидели». Тошнота тугим комком обосновалась в горле и покидать его не собиралась. В голове гудела, звенела, я закрыла глаза и почувствовала, как ко мне подошел Саша. Одной рукой крепко обхватил за плечи, а другой вырвал из моих пальцев сигарету. Хрюкнув, я благодарно уткнулась носом в Сашину грудь и немного обмякла. «Я знала, что вполне могу так немного повисеть, и он меня не уронит. Все-таки Саша свой человек и просто хороший мужик». Судорожно сглатывая набегающую мерзкую слюну, я печально думала, что если меня сейчас тошнит на Сашин костюм, репутация моя будет загублена навеки. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы вдруг за спиной я не услышала тихое шуршание. С трудом отстранившись от Саши, я оглянулась и увидела, как к тротуару плавно подкатила моя ласточка, а из окна на нас таращится, улыбаясь до ушей, «счастливая Ленка». Водительская дверь открылась, и оттуда высунулась Юлька. Стараясь не лопнуть со смеху и тряся головой, словно припадочная, она спросила, «Извините, мы вам не помешали?» «Ехали мимо, смотрим, Алифтина!» а, «А это же Саша! Здравствуйте, Саша! Не узнали, богатым будете!» Это уже резвилась Ленка. «Вот, Аля, забрали твою машину, как просила. Хорошо на полдороге встретились, не надо к дому гнать». Безмерное счастье, написанное на лицах дорогих подруг, объяснялось исключительно радостью от случайной встречи со мной. Саша это понял, поэтому хмурился и смотрел подозрительно. Я растянула губы в улыбке. Какая неожиданная встреча!